Глава 14. Его темное величество. Я брела по улицам города, и люди расступались, провожая меня взглядами. Я думала о том, что Аберон в самом деле не полюбил Александра как сына. Александр чувствовал это. Может быть, он вырос эгоистом, потому что всю жизнь, не зная правды, ощущал себя подменышем. А может, он чувствовал себя подменышем, потому что эгоист? Кто теперь докопается до правды? И еще я думала о королеве, которая заблудилась наизнанке, и теперь на ее надгробии лежит каменная швея. И еще я думала о себе, что придется опять идти наизнанку, распутывать красную нитку, а пелена перед глазами будет незаметно уплотняться И, может быть, во второй раз мне не удастся вырваться из этой пелены. И что нищий, которого я видела в таверне вот в этом самом городе, уже много лет живет во власти изнанки. И люди, которых я знаю, живут в ее власти, погружаясь все глубже. Они называют это депрессией. Или разлетием желчи. Или еще находят какие-то слова, но суть-то одинакова. Они видят мир с изнанки и верят, что лицевой стороны у жизни вовсе нет. И еще я думала, что за штука эта любовь, о которой все так много говорят, особенно на день святого Валентина. И что за человек Эдна, если в ее исполнении даже любовь оказывается орудием пытки. Очнулась я в поместье, около дома воятеля. Девочка-улейка сидела в углу двора, надув губы. Уши у нее были подозрительно красные. Похоже, их недавно кто-то трепал. «Да», — буркнула она в ответ на мой вопрос. «Их разбрасывают фокусники на ярмарках. Да, желание только одно. Нет, на них ничего нельзя купить. Да, желание исполняется». Привычная болтовня, похоже, развеяла ее плохое настроение. Я загадала шоколад, а получила сахар на палочке. Но лучше, чем ничего. А длинная пифа на прошлой неделе загадала жениха. И вот, уже свадьбу назначили. Треугольную монетку я не дала ей в руки, сама не знаю почему. Улейка разглядывала ее, лежащую у меня на ладони. Нет, таких не видела. Вот ты красивая! Подари, а? Или хочешь, поменяемся на что-нибудь? Тут из дома вышел ее отец, и Улейка, опять надувшись, отступила на задний двор за поленницей в крапиво. Воятель тщательно вытирал руки чистой тряпицей. Что же, маг дороги, ты видела ведьму? Да. Она созналась? Не совсем. Она... «Скажите, а фокусники в городе свои? Где их можно найти?» «Обыкновенно-то свои!» Он бросил трепицу сушиться на плетению у палисадника. «Сын скобаря, сын бондаря, да девица одна приблудная. Сколотили труппу, собирают с народа денежки за всякие шуточки, фокусы, неприличные трюки». А как ярмарок нет, работают под мастериями у отцов, да. Девица в корчме прислуживает. Он помолчал, раздумывая. Я надеялась, что он еще что-то скажет, и надежда моя сбылась. А в позапрошлый раз приезжали чужие. Наших погнали. Вроде даже глаз подбили Бондареву сыну. Рюки у них ни к чему никчемошные. Зато они так раскидали много. Кто такие? Я откуда знаю. У меня сделка была на ярмарке с одним купцом насчет поставок мрамора. Вот и увидел их, век бы не видать. Два мужичка, рожи чисто разбойнищи. А с ними бабища, толстенная, как шар. Бабища? Вот такая сдобная толстуха. Воятель развел большими руками. Я к ней присматривался. Знаешь, я лица схватываю в момент, работа такая. А тут будто туман. Не запоминается лицо, и все. Отведешь взгляд, и мерещится какая-то ерунда. Глаза как дырки, рот как трещина. А снова посмотришь. Вроде ничего себе, тетка. Обыкновенное лицо. «И она-то и разбрасывала монетки желаний», — сказала я шепотом. «Да, народ расщедрился. Настоящими монетами платил за эту ерунду. Улейка одну подобрала». Он еще что-то говорил, но я не слышала. «Королева Тумана, она же Туманная Бобища! Извечный враг Аберона, враг королевства!» Мой личный враг. «У меня есть королевство», — сказал когда-то Аберон. «А у нее только туман над пропастью, только студень неоткрытого мира. Она там живет. Всегда». Как же это было давно, в день, когда я получила свой посох. Королевство только-только тронулось в путь. Мы готовились вступить на неоткрытые земли, населенные чудовищами. Я была тогда глупой маленькой девочкой, но Абирон разговаривал со мной как с равной. «А чего она от нас хочет?» «Ничего особенного. Она хочет, чтобы нас не было». «Почему? Что мы ей сделали?» Мы связываем Тонкий мир и Толстый, а она разделяет их навсегда. Если нас не будет, ей будет вольготно. Тогда я не поняла его до конца. Потом очень много всего случилось, и теперь, мне кажется, я понимаю. Вот фея над цветочком, до того волшебная, что даже кажется выдуманная. Вот торговец в лавке. выдуманный, деловитый, и ничего волшебного в нем нет. Королевство соединяет то, что соединить, казалось бы, нельзя. Делает волшебное реальным, а в самую обыденную повседневность привносит то, что нельзя потрогать руками. Туманная бабища, давным-давно мечтавшая уничтожить Аберона и убить меня, наконец добилась своего. И бесполезно гоняться за ней по окраинам мира, искать на неоткрытых землях, Угрожать мечом или посохом. Дело сделано. Великое желание Эдны переплавилось в большое и страшное колдовство. Так что же, ведьма, напомнила себе воятель. Я-то надеялся, мог дороге, что ты ее выгонишь. Та женщина не ведьма. Она всего-то загадала желание на монетке. Воятель поднес глазам цепочку. Монета-кулон покачивалась, бросая блики на его суровое лицо. «Я не знаю, что это», — голос воятеля дрогнул. «Я не маг и не ученый, но скажу тебе сразу. Это не просто монетка желания. Ведьма обманула тебя». Ее обманули. Или она обманулась. Он недоверчиво покачал головой. «Всякое бывает». заметил неопределенно. Оглядел меня с ног до головы с сожалением. «Вот какие бывают глупые, и доверчивые магии!» — говорил его взгляд. «Спасибо вам», — сказала я. «Мне пора». Я по инерции торопилась. Мне все еще казалось, что надо быстро, очень быстро сделать важное дело — найти следы Аберона. А между тем было совершенно ясно, что время для поисков истекло. Чистый воздух королевства ударил мне в лицо. Чистый воздух с чуть заметной ноткой дыма. Я стояла перед замком возле самых ворот. Маслянистая вода во рву была подернута рябью. Такая рябь появится в полном ведре, если стукнуть по нему ногой. В королевстве дрожала земля. Содрогалась будто от страха. Грум. гром! По глинистым стенкам рва скатывались камушки. Вокруг стояла плотная темень, но близился рассвет. Саранчи осталось до цели, может быть, тысячи шагов. Может быть, меньше. Замок был брошен. Нигде не виднелось ни огонька. Я подумала о Гарольде. Где он? Что с ним? Вспомнила, как он назвал меня пособницей некроманта и стиснула зубы. Разбежалась и взлетела в темное, закрытое тучами небо. В темноте замок казался чеканкой на сером металле. У мага, который смотрит ночным зрением, глаза светятся, как два зеленых фонаря. Если меня заметят шпионы нового короля, узнают и донесут. Впрочем, я найду некроманта раньше. С тех пор, как Максимилиан стал взрослым, мы еще никогда не сходились с ним в поединке. Я чувствовала, что время это приближается, и хорошо бы поединок был честным, хотя надежды на это мало. Полет помог мне на несколько минут успокоиться. Прежде, зависая на рукоятке швеи, я чувствовала себя щенком над пропастью. Теперь не я болталась на мече, а меч, продетый временную петлю, покачивался у меня на поясе. Сверху земля казалась спокойной. Мирно спящий накануне нового дня. На востоке еле-еле светлел горизонт. А на западе разгоралось зарево, как будто накатывал большой пожар. Я заворачивала все восточнее и восточнее, пока не очутилась над скалами. Там горели огни. В сравнении с факелами саранчи они казались крохотными и слабыми, как светлячки рядом с костром. Спустившись ниже, я могла различить суетящихся людей. Все проходы и тропки, сквозные пещеры, ведущие к озеру, заваливались валунами и целыми обломками скал. Бывшие стражники, бывшие солдаты принца-деспота, бывшие ополченцы работали как заведенные, и не было видно ни пьяных, ни лентяев. Уж то-что, а дисциплину в рядах некромант организовать сумел. Меня не заметили. Под покровом темноты я долетела до самого замка. Здесь стало труднее. На дороге, ведущей от ворот ко входу, двумя рядами горели факелы. Прежде безлюдное место ожило. Здесь собрались, наверное, лучшие воины деспота. Все молчаливые, все с оружием, ни намека не было на возню или раскол. Все готовились к обороне. Чем-то это походило на ту суету на стенах, которой два дня назад руководил Гарольд. И не походило. К этим неприменимо было слово «суета». Они делали свое дело, как роботы. Или как зомби. Меня пот прошиб, несмотря на холодный ветер поднебесья. Я присмотрелась к солдатам. Нет, они были живые, хоть и очень бледные. Зато на возвышениях, на выступах скал, окружавших дорогу, я увидела мертвых арбалетчиков. Клянусь, при жизни это были те самые, что целились в побежденного Гарольда, когда принц-деспот его допрашивал. Это они утыкали болтами дохлую ворону, подосланную некромантом. Теперь они сами сделались, как эта ворона. Поднятые чужой волей, покорные одному только приказу. стреляясь в чужаков и смутьянов. Они заметили меня секундой позже, чем я их. Скинулись арбалеты. К счастью, у меня уже был опыт воздушного боя и удачный финт, однажды сработавший против саранчи. Я свечкой рванулась вверх туда, где выстрелы не достанут. Иния осел у меня на ресницах. Лезвие швеи сделалось матовым. Он пересилил себя, думала я. Максимилиан с детства боялся мертвецов. До да судорог. Теперь мальчик вырос. Мертвяки у него на службе. И скелеты встречают гостей у двери. Это ведь замок некроманта, ты не забывай. Я могу, упав сверху коршуном, пошибать их огнем из посоха. Мне это вполне под силу. Но тогда получится, что я воюю на стороне саранчи, если один твой смертельный враг сцепился с другим. Кто из них тебе друг? Сранчи полчища тьма. Но если войско некроманта будет расти с каждым убитым врагом, если он поднимет павших в бою многоногов, и те обернутся против живых хозяев, болтаясь высоко в небе, где лед и нечем дышать, я думала в отчаянии, что все же лучше? Королевство некроманта или без королевства навсегда? И мне захотелось домой. Уйти отсюда. Ладно уж, все погибло. Торжествуй, королева тумана. Глядя на все эти беды, как-то лучше понимаешь, что твоя обычная скучная жизнь вовсе не так плоха. Хорошо спокойно спать по ночам, гулять с друзьями, читать книжки, ходить в кино. Но даже если я вернусь домой, некроманты принц деспотраны рано или поздно меня навестят. В моих интересах не злить их. Уйти сейчас и сидеть тихо-тихо. Мои злые слезы пролились вниз. Наверное, солдаты приняли их за дождь. Мне повезло. Я приземлилась на широком карнизе и застыла. В рассветных сумерках меня можно было принять за горгулью. Внизу по открытой галерее прошел патруль. Прижимаясь к стене, стараясь не скрежетать клинком швеи, С посохом перевес я придвинулась к окну. Стекла здесь не было. Окно играло роль отдушины. Будь я тяжелее килограммов на пять, ни за что не протиснулась бы. Внутри слышался непрерывный шелест и тихий жалобный вой. Сердце у меня било, как в бубен. Только минуты через две я поняла, что шелестят летучие мыши, носясь под потолком огромного зала, а воет ветер в деревянных трубках, специально развешенных на сквозняке. Я оказалась на узком балкончике, опоясывающем зал на высоте пятого этажа. Внизу, среди огромного пустого пространства, горели три свечи на большом уродливом канделябре. В круге света сидели двое, и я их сразу же узнала. «Ты должен был ее убить. Сентиментальность – первый шаг к поражению». «Ты лучше меня это знаешь, ты ведь некромант и наследник некромантов!» Принц-деспот, разодетый в бархат и серебро, ел кровавое мясо с большого фарфорового блюда. Пауки прислуживали ему. Максимилиан, весь в черном, сидел напротив в высоком кресле. Правую руку он вытянул вперед. На рукаве у него, вцепившись когтями в ткань, сидел скелет большой птицы с загнутым клювом. «Что ты молчишь?» Принц-деспот вытер губы краем белой скатерти. «Жду, пока ты закончишь меня поучать», — сумрачно отозвался некромант. Скелет на его рукаве присел, развернув куцы крылья. Деспот крякнул. «Мы потеряли пути отхода, ваше величество. Я не собираюсь отходить. Я сумею удержать этот замок». Ты знаешь, что это значит. Это значит, что через пару недель начнется голод. Надо было определить в интенданты твоего друга-людоеда. Он нашел бы способ добыть свежее мясцо. Не самая плохая идея. Максимилиан сухо улыбнулся. Птичий лет взмахнул костяными крыльями, пытаясь взлететь, и чуть не свалился с рукава. Максимилиан придержал его. «Нет маховых перьев», — сказал принц-деспот. «Нету», — согласился Максимилиан. «Это проблема». Их голоса слышались четко, отражались от стен, долетали до балкона, где я притаилась. Мне казалось, что мое дыхание слышится как гром, и что они вот-вот задерут головы, чтобы глянуть, кто там шумит. «Девчонку надо водворить в ее мирок силой или хитростью», — продолжил принц-деспот. «Где она? Где ее искать?» «Не имею понятия. Неужели ты, могучий маг, не в состоянии ее учуять?» «Она тоже могучий маг, и мне плевать, где она. Я не собираюсь давать королевство Саранче, я уже сказал!» Максимилиан зашептал, сложно шевеля пальцами обеих рук. Скелет встрепенулся. Крылья его подернулись, будто газовым пламенем. Удлинились. Зеленый огонь, казалось, заменил птицы оперения. Максимилиан щелкнул пальцами. Скелет, окутанный зеленоватыми огненными лентами, взлетел над столом и заколебались язычки свечей. «Разведка», — сказал Максимилиан. Жуткая птица поднялась выше, пролетела мимо меня и вылетела в то самое окно отдушину, через которое я влезла несколько минут назад. К счастью, она ничего не освещала. Наоборот, тьма вокруг нее становилась плотнее. Переведя дыхание, я снова посмотрела вниз. Принц-деспот отодвинул тарелку с обглоданной костью. «Хорошо». «Если я доставлю ее тебе, ты согласишься перевести в ее мир нас двоих?» «Да», — отозвался Максимилиан после паузы. «Мне будет спокойнее, если ты уберешься. Только учти, через несколько лет здесь будет огромное процветающее черное королевство. И я десять раз подумаю, принимать ли обратно перебежчиков». И неблагодарный, как некромант. Дес подсыто улыбнулся. Когда-то у меня тоже был замок, и целая рать в подчинении. И земли, станавшие под моим гнетом. Думаю, станавшие от удовольствия. Он заржал. Я помню, холодно сказал Максимилиан. Помню, очень хорошо. Скоро у меня опять будет замок. Куча людей, солдат и рабов. Эти, как их, шоферы, телохранители. всё, о чем ты мне рассказывал. Учти. В этом мире есть еще закон, суды, тюрьмы. Закон любого мира. Я переиначиваю на свой вкус. Единственный человек, умевший встать у меня на пути, ушел, Испарился. Нет его. От воодушевления он повысил голос. Нет его, запрыгала под потолком. Деспот его потянулся. Отлично. Ну что, уже рассвет. Пора поглядеть на эту хвалёную саранчу. Она того стоит. Максимилиан замешкался. «Послушай, деспот, ты уверен, что Саранча не возьмет по ошибке тот? Другой замок, замок Аберона!» «Чем реже я буду слышать это имя, — кратчево заметил деспот, — Чем крепче будет наша дружба. А Саранча ничего не перепутает, не волнуйся!» Королевство подчиняется правилам тонкого мира. Столица там, где король. Откуда ты знаешь? Годы в тюрьме а кого угодно превратят в профессора. Ты уверен, что вы с ранчой читали одни и те же книги? Собаки не нужны книги, чтобы грызть кости и не грызть камни. Ты вызвался быть королем. Ты занял пустой трон! Теперь, чтобы разрушить королевство, саранче придется убить тебя. Значит, королевство устоит. Принц-деспот усмехнулся. Поднялся из-за стола. Выросла его черная тень на мозаичном полу. Итак, некромант, мы с тобой договорились. Я приведу девчонку. Ты устроишь нам переход. «Она маг», — отозвался Максимилиан. «Ты говорил, в своем мире она почти не отличается от прочих. Просто переведи нас через грань. Я буду о ней заботиться, воспитывать». «Ты говорил, она выросла без отца?» Меня передернуло. «Да, Максимилиан знал многое о моей жизни. Сидел на кухне, болтал с моими родными, Я сама привела его к нам домой. «Ты не удержишь ее за гранью», — негромко сказал Максимилиан. «Она в любую минуту сможет уйти в королевство». «Даже если в наказание я прирежу ее родную мамочку». Я заставила себя не двигаться. На Навершие посоха было прикрыто краем рваного плаща, и я боялась, что ткань загорится. «Ты видишь, некромант!» Принц-деспот улыбался. «Я хорошо изучил человеческую натуру. Девочка будет как шелковая. Или я просто закопаю ее где-нибудь в лесу. В том мире есть лес? Есть. Отлично. Я иду к своим солдатам, некромант. Твоё дело, мертвяки!» Договорились Если бы сейчас они посмотрели наверх, наверняка заметили бы меня. Светало окна выделялись серыми пятнами, но внизу еще царила темнота. Принц деспод взял одну свечку из канделябра и зашагал к двери. двигался он уверенно, будто всю жизнь прожил в некромантовском замке. Максимилиан скинул руки В его ладонях Возник белый нож, бледный, словно отлитый из льда. Длинные пальцы шевелились, будто соскабливая ногтями краску со стены. Нож распался в воздухе, исчез, и тут же появился снова в спине уходящего деспота. Послышался жуткий чавкающий звук. Деспот упал на колени. Что-то прошипел, хотел обернуться, и не смог. Рухнул ничком. Белый нож в его спине дрогнул и растекся туманом. Страшный человек. Мой давний знакомый лежал лицом вниз на мозаичном полу без движения. Без крови. Как пенчуга на газоне. Максимилиан по-прежнему сидел в кресле. Пальцы его подергивались. «Лена!» — сказал он, не повышая голоса. я подумала что это он вспоминает меня он думает обо мне я чую тебя знаю когда ты вошла уходи скорее уходи к себе здесь будет жарко ты убил его максимилиан поднял ко мне лицо очень белое уходи сейчас начнется Я перелезла через перила балкона. В последний момент испугалась, неуклюже балансируя посохом, спланировала вниз, подальше от Максимилиана. Некромант не двигался. Я направила посох на тело принца-деспота. Посох молчал. Мертвец не представлял для меня опасности. «Ты что-то узнала?» Все тем же ровным голосом спросил Максимилиан. «Что ты убийца?» «Да. Я убиваю людей. Я поднимаю мертвых. Я некромант». Он сам казался в этот момент заводной фарфоровой куклой. «Ты всегда был некромант», сказала я уверенно. «Но это ведь не мешало тебе?» «Я чуть было не сказала дружить со мной». «Что ты узнала, Лена?» В его механическом голосе, наконец, прорезались человеческие нотки. Нетерпение и беспокойство. Я колебалась. Расправа Максимилиана с принцем-деспотом потрясла меня. Чего ждать дальше? Мертвое тело на мозаичном полу притягивало взгляд. Вместе с тем нельзя было сводить глаз с убийцы. «Почему ты убил его в спину?» Потому что он имел глупость повернуться ко мне спиной. Но это же подло! Я не кромант или Дед Мороз. Мы смотрели друг на друга. Для ночного зрения было уже слишком светло, для обычного слишком сумеречно. И весь этот огромный зал пауки, бесшумно спускающиеся на нитках и взлетающие в темноту. Далекий стон ветра под крышей, стаи не топырей. Мертвый деспот у входа, все это было так нереально и жутко, что меня Мороз продрал по коже. Настоящим некромантом Максимилиан сделался только сейчас. Прежде были одни разговоры. Я вспомнила, как он пил, собираясь поднять из могилы лесного воина. Как он трясся еще мальчишкой, входя в обычный склеп. Он ненавидел себя за эту слабость. Но он ведь не был никромантом до сегодняшнего дня. «Послушай, ты же, мертвецов!» Я запнулась, не решаясь сказать «боишься». «Зачем ты...» Он молчал. Глаза у него были как шлифованный мрамор. Я пожалела о своих словах и сменила тему. Но неудачно. «Зачем ты бросил меня?» «Зачем опоил?» Чтобы я проспала твое предательство? Это не предательство. Единственный шанс спасти королевство. Ты хочешь одолеть саранчу? Спросила я безнадежно. Не я. Королевство. Если я стану таким же сильным королем, каким был... Аберон. Мы устоим. Он чуть запнулся, произнося королевское имя. Но ты же не кра... Теперь запнулась я. Максимилиан серьезно кивнул. «Правильно. Это будет черное королевство. Стильный черный цвет. К лицу великому магу, ведь так?» Я не нашла, что ответить. «Есть хочешь? Пить? Можно приготовить блинчики и...» «Не хочу». «Брезгуешь?» «Не хочу». «Ладно. Что то узнала?» Он сцепил свои длинные страшные пальцы. «Что короля не вернуть?» Мне померещилась надежда в его последних словах. Как будто он ждал, что я подтвержу. «Да, это так!» «Я...» В моменты, когда надо соображать очень быстро, иногда наступает ступор. Ты стоишь как пень, и все мысли куда-то выветриваются из башки. «А ведь именно сейчас пришло время показать, на что ты способен». Но почему же?» – начала я, стараясь придать голосу холодную уверенность. «Наоборот. Я узнала, кто совершил колдовство и кто за этим стоял. У меня на руках орудие преступления». «А главное, главное, как его вернуть, ты знаешь?» «Я колебалась». «Максимилиан наверняка почувствует ложь, если я скажу «знаю». Но признаться в бессилии сейчас, после всего, что я видела и слышала...» Не поворачивался язык. «Я так и думал», — тихо сказал Максимилиан. «Спасибо, Лена. Я знаю, что ты сделала все возможное». «Теперь...» Снаружи что-то загремело. послышались хриплые далекие звуки рога они пришли максимилиан поднялся горы задержат их на пару дней мы сделаем так чтобы в этих горах легло побольше трупов а ночью он вдруг запнулся продолжил другим голосом скороговоркой лена пожалуйста уходи я не хочу чтобы ты это видела почему тихо спросила я ты что же «Стесняешься?» «Не знаю, кто меня дернул за язык, но Максимилиан вздрогнул, будто его спицей ткнули». «Нет, не стесняюсь», — отозвался холодно и ровно. «Если у тебя крепкие нервы, что же, оставайся, смотри». Далекие трубы выли, не переставая. Максимилиан зашагал к двери. Черный плащ струился за ним по воздуху, как приспущенный флаг. Я благоразумно держалась подальше. «Возьми!» Он вытащил что-то из кармана и, обернувшись, бросил мне, через все разделявшее нас расстояние. Я позволила этой вещи упасть, ощупала посохом и только после этого взяла в руки. Это был железный череп на ржавой булавке, размером с крупный брелок для ключей, грубо сделанный, тусклый. «Это охранная грамота. Пропуск!» «Зачем?» «Чтобы не бросались мертвяки. Впрочем, как хочешь». Я пришпилила череп к штанине на уровне колена. Неохота было носить на себе такую дрянь, но мертвые арбалетчики в скалах стреляли метко. А еще скелеты у входа. С карниза я выбралась на галерею. Утро было хмурое. То и дело срывался дождь, порывами налетал ветер. пронимал до костей. Я не помню, чтобы в королевстве когда-нибудь было так холодно. Рога саранчи, чьи передовые отряды добрались наконец до скал, ревели надсадно и монотонно. Я обернула посох на вершием к себе. Теплый зеленый свет обогрел сперва лицо, потом грудь. Теплые потоки заструились под мышки, в живот. На секунду показалось, что чьи-то руки легли мне на плечи. Когда-то этот посох принадлежал Аберону. Когда-то король подарил мне его. в Знак большого доверия. От ворот к замку спешили люди. Наверное, те самые, что всю ночь ворочали камни на перевале. Они не скрывали страха. Никто из них раньше не видел саранчу. Никто не представлял себе до конца, с чем придется сразиться. Многие озирались по сторонам, будто ища способ сбежать, Но мертвые арбалетчики стояли на выступах скал, глядя вниз. Наверное, у них был приказ отстреливать дезертиров. Вдоль дороги, от ворот, ведущей ко входу, в два ряда горели факелы. Латники, лучники, мечники в полной боевой готовности, ополченцы в самодельных доспехах, стражники с бледными лицами. Все они вслушивались в звуки рога и чего-то ждали. Те, что ночью строили укрепления, сбились в плотную толпу. Все старались держаться как можно дальше от входа в замок. Я спустилась с галереи на землю у крыльца и сразу увидела почему. Огромные, метра два каждый, масластые, с дырками пустых глазниц, они сидели каждый в своей нише. Один прислонился к каменной стене, опустил череп на грудь и смотрел на меня будто из подлобья. Другой просунул пальцы внутрь собственной грудной клетки и задумчиво водил по внутренней поверхности ребер. Вокруг таза у него был обмотан кусок новой добротной ткани. Я нащупала железный череп на своих штанах. Тот, что глядел из-под лобья, устало покачал костяной головой. Другой, казалось, не обратил на меня внимания. Я очень пожалела в тот момент, что не послушалась Максимилиана и не ушла в свой мир. Я не хочу, чтобы ты это видела. Дорого бы я дала, чтобы никогда такого не видеть. Принц-деспот вышел к своим воинам через несколько минут. Очень бледный. Глаза его смотрели в разные стороны. Один вверх, другой вниз. Воины, выстроившиеся вдоль дороги с горящими факелами, попятились в ужасе. Следом за деспотом вышел Максимилиан. Его Высочество, принц Деспод, принимает командование над мертвым гарнизоном крепости. Живым гарнизоном командовать буду я. Если кто-то хочет прямо сейчас перейти из-под моего командования к Его Высочеству, сделайте шаг вперед. Люди застыли. Принц Деспод притягивал все взгляды, но никто не смотрел на Максимилиана пристальнее, чем смотрела я. Его бледное лицо отливало теперь зеленью. Он говорил звонко и четко. Его голос не дрожал, но фразы обрывались, будто некроманту не хватало дыхания. Белые волосы прилипли к лбу. Пальцы опущенной левой руки сжимались и разжимались. Но это не было колдовство. Просто нервический жест. Над неровным строем зависла пауза. Максимилиан помолчал несколько секунд. Я видела, как глубоко он дышит, скольких усилий ему стоит его невозмутимость. Наконец он напрягся, как перед прыжком с высоченной вышки, и громко расхохотался. Как по мне, смех напоминал скорее лай. «Не трусьте, я умею награждать. Мы отправимся на бой, чтобы жить и выжить». Всем, кто переживет эту войну, заплатят полновесным золотом. Я выделю каждому земельный надел. Мертвый храбрец получит покой и славу. Мертвый трус будет моим рабом, пока не рассыплется в прах. Воины молчали. Я не завидовала этим людям. Пусть те, что пришли с принцем-деспотом, купились на обычные в таких случаях обещания, деньги, слава. Но среди них ведь были и стражники, из замка, и даже ополченцы. Эти-то шли защищать свое королевство от врага, а оказались в армии некроманта. «За новое королевство!» — выкрикнул Максимилиан. «Смерть саранча!» Бойцы отозвались неровным голом. Принц-деспот механическим движением скинул руку с зажатым в ней мечом. Только я, надеюсь, видела, как передёрнуло Максимилиана. Край глаза у него начал дергаться. Он небрежно придержал его рукой. «Голода не бойтесь. Это озеро кишит рыбой. Экономьте стрелы. Лучники на позиции. Капитаны Мечников ко мне на совет. Ваше Высочество». Он обернулся к принцу-деспоту. Примите командование над арбалетчиками. Я надеюсь собрать в горах действительно могучую армию. С каждым днем ваши отряды будут пополняться. Надеюсь, не нами, — прошептал кто-то над моим ухом. Принц-деспот отрывисто кивнул и пошел вдоль строя. Люди шарахались с его пути. Мог дороги? Я обернулась. Это был усатый стражник, один из тех, кто служил еще Аберону. Маг Дороги, ты с нами?» В его голосе была истовая надежда. «Я против саранчи». «Вот ведь как!» «Все мы против саранчи, а выходит, что с некромантом». Он прерывисто вздохнул. что тоже совсем нельзя договориться?» «Совсем». Жаль. Его взгляд вдруг метнулся куда-то над моей макушкой. Я обернулась и увидела птицу, кружившую в воздухе. Зеленое оперение на ее костях едва держалось. И когда птица угнездилась у некроманта на запястье, и стаяла черным дымом. Скелет разинул крючковатый клюв. Максимилиан слушал птицу, склонив голову на бок. До прочих не доносилось ни звука. Может, он играл на публику. Лёгких-то у птицы не было. Ни трахеи, ни... И всё ещё здесь?» В одну минуту некромант отыскал меня взглядом. «Подойди, есть новости. Разведка донесла... Короче, в старом замке появились какие-то люди».